Глава 22. Пасхальное утро в 1949 году выдалось прекрасное. Весь остров утопал в цветах. В Палермо невиданное буйство красок творилось на балконах, где цветы росли в больших катках. Красные, голубые и белые цветочки высовывались из щелей на тротуарах и даже сквозь стены старых церквей пробивались нежные ростки. По улицам города Толпы людей стекались к Палермскому собору. В 9 часов начиналась праздничная служба, во время которой причащал сам кардинал. Ради этого из соседних поселков сюда шли жители в траурных черных костюмах с женами и детьми, и каждого встречного приветствовали. Пасхальным Христос воскресе. Тури Гильяну отвечал как положено досветиться ими его. Он и его товарищи проникли в Палермо накануне ночью Все были в строгих черных костюмах, только пиджаки у них были свободные и широкие, и оттопыривались на боках, где у каждого лежала в кобуре по пистолету автомату. Гильяно хорошо знал Палермо. За последние шесть лет он частенько проникал сюда. Иногда для того, чтобы похитить какого-нибудь богатого аристократа, а иногда, чтобы просто пообедать в ресторане и, уходя, сунуть под тарелку дерзкую записку. Во время этих визитов Гильяну нечего было бояться. На улице всегда сопровождал Канио Сильвестра. Четверо телохранителей шли по другой стороне улицы, двое – в двадцати шагах впереди. Двое на таком же расстоянии сзади. А еще двое следовали за ними. Если бы карабинеры остановили Гильяну, чтобы проверить документы, эти люди без труда перестреляли бы их. Когда же гильяно появлялся в ресторане, за многими столиками уже сидели его охранники. В то утро, Гильяно привел с собой в город 50 человек, в том числе Аспану Пишотту, Капралы и Таранову. Пассатемпо и Стефан Андулини остались в лагере. Гильяно и Пишотта вошли в собор в сопровождении 40 человек, а 10 человек во главе с Капралом и Тарановой остались у машин позади собора. Кардинал служил мессу. Его белые с золотом одежды Большое распятие на груди и красивый голос создавали ощущение благоговейного трепета перед этой неприкосновенной святостью. Собор украшали великолепные статуи Христа и Божьей Матери. Гильяно смочил пальцы в чаше со святой водой, на которой были изображены страсти Христовы. Когда он опустился на колени, то увидел огромный свод купола над головой в море розовых свечей, горевших волос у статуи святых. Друзья Гильяна разместились вдоль стен возле алтаря. Все скамьи были заняты прихожанами, крестьяне в черном и горожане в нарядной пасхальной одежде. Гильяна заметил, что стоит у знаменитой статуи Божьей Матери с апостолами. На мгновение был захвачен ее красотой. Слова молитв На распев произносимые священниками, приглушенные ответы прихожанам, благоухающие экзотические цветы на алтаре и истовость молящихся, возымели свое действие на Гильяна. В последний раз он был в церкви на Пасху пять лет назад, когда его предал парикмахер Фризелла. Теперь предателем и лжецом оказался этот кардинал, который, нарушив свое обещание, стал врагом гильяну И как бы чудесно он не пел сейчас в этом огромном соборе, ничто уже не изменится. Хватит ли у Гильяна дерзости заставить его покаяться перед Господом? Неужели Бог всегда будет прощать кардинала? Сумеет ли Гильяна заставить его признаться в предательстве? Служба близилась к концу. Прихожане подходили к алтарю получить святое причастие, Кое-кто из людей Гильяно опустился на колени. Радуясь воскресению Христову и избавлению от грехов, прихожане весело покидали собор и с соборной площади растекались по улицам Палермо. Кардинал зашел за престол, и служка водрузил ему на голову конусообразную митру. В этом уборе кардинал казался значительно выше, но резная золотая митра при грубом лице, создавало впечатление скорее силы, чем святости. В сопровождении священников он начал традиционный обход четырехчасовин собора. В первой часовне лежал прах Роджера I, во второй — императора Фридриха II, в третьей — Генриха IV, в последней часовне были погребены останки Констанции, жены, Фридриха II. Их надгробие из белого мрамора украшала мозаика редкой красоты. Была тут еще одна часовня, вся из серебра, где стояла тысячефунтовая статуя Святой Розалии, покровительница Палермо. В день Святой Розалии эту статую носили по улицам города. Здесь были похоронены все архиепископы Палермо. Здесь же Будет покоиться и кардинал после своей смерти. Отсюда он и начал. И когда он опустился на колени, чтобы вознести молитву, Гильяну со своими людьми окружил его и всю его свиту плотным кольцом. Несколько человек перекрыли выходы из часовни, чтобы кардинал не мог позвать на помощь. Кардинал поднялся с колен, чтобы выяснить, в чем дело, и тут увидел пешотту. Он запомнил это лицо. Правда, тогда оно было другим. Сейчас перед ним стоял сатана, явившийся по его душу. «Ваше высокопревосходительство», — обратился к нему Гильяна, — «вы мой пленник. Делайте, как я говорю, и никто вас не тронет. Вы проведете Пасху у меня в горах, и я обещаю, еда будет» не хуже, чем у вас во дворце. И ты посмел привести вооруженных людей в храм Господень? В гневе воскликнул кардинал. Гильяна рассмеялся. От его благоговейного трепета не осталось и следа. Им уже овладело радостное предвкушение того, что сейчас произойдет. Более того, сказал он, я смею упрекнуть вас в том, что вы не сдержали своего святого слова. Вы обещали прощение мне и моим друзьям и нарушили свое слово. Теперь и вы, и церковь поплатитесь за это. Кардинал покачал головой. Я и шагу не сделаю из этого святого места. Убей меня, если посмеешь, и тебя проклянет весь мир. Я уже удостоился такой чести, — ответил Гильяна. Если не поступите так, как я требую, мне придется применить силу. Сначала я перестреляю всех священников, потом свяжу вас и заткну вам рот. Если же вы покорно пойдете со мной, я никому не причиню вреда, и через неделю вы сможете вернуться в свой собор. Кардинал перекрестился и пошел к двери, на которую указал ему Гильяна. Дверь выходила в задний дворник, куда остальные члены отряда уже подогнали лимузин кардинала с его шофером. Большая черная машина была украшена пасхальными букетами цветов, а по обеим сторонам радиатора висели флажки князя церкви. Люди Гильяну захватили и машины других сановных священнослужителей. Гильяна подвел кардинала к лимузину и сел рядом с ним. Еще двое сели вместе с ними в салон, а пеотта сел впереди рядом с шофером. кортеж помчался по городу беспрепятственно минуя патрули карбинеров, которые отдавали им честь. гильяну велел кардиналу в ответ приветственно поднимать благословляющую руку на пустынном участке дороги кардиналу приказали вылезти из машины. Здесь их поджидала другая группа людей Гильяно с носилками для кардинала. Бросив машины и шоферов, они исчезли в горах, растворившись в океане цветов. Гильяно оказался верен своему слову. В пещерах комараты кардиналу подали великолепный обед, ничуть не хуже, чем в его дворце. Итальянские газеты кипели от возмущения, в то время как... Сицилийцами владели два противоречивых чувства — ужас при мысли о содеянном кощунстве и греховное ликование от того, что карабинеры остались в тураках. Но была еще и огромная гордость за Гильяну, сицилийца, перехидрившего Рим. Теперь он стал самым главным из уважаемых людей. Чего же, думали все, хочет Гильяну от кардинала, какой выкуп? А ответ напрашивался сам собой, огромный. Миссии Святой Церкви заботятся о душе, и духовенство никогда не опускалось до заключения мелочных торговых сделок. Пусть этим занимаются помещики и богатые купцы, и Церковь немедленно заплатила выкуп в миллион лир. Однако Гильяно преследовал еще одну цель. «Я простой крестьянин сказал он кардиналу, — «и не знаю божественной премудрости, но я ни разу в жизни не нарушил своего слова. А вы, кардинал католической церкви, при всех ваших крестах обманули меня так, что язычник-мавр в подметке вам не годится, и не надейтесь, что ваш священный сан спасет вам жизнь». Кардинал почувствовал дрожь в коленях. Гильяно продолжал, но вам повезло. Вы нужны мне еще для одного дела. И он дал кардиналу прочесть свое завещание. Поняв, что его жизнь вне опасности, кардинал стал с интересом просматривать документы, содержавшиеся в завещании. Увидев записку, которую он в свое время дал Пишотте, кардинал перекрестился. «Мой дорогой кардинал», — сказал Гильяно. Расскажите духовенству и министру Треце про этот документ. Вы видите, что в моих силах уничтожить правительство христианских демократов. Если я умру, то вам не поздоровится. Завещание будет припрятано в надежном месте, до которого вам не добраться. Если же кто-то сомневается в моих словах, пусть спросит у Дона Крочи, как я поступаю со своими врагами. Венера оставила гильяна через неделю после того, как был похищен кардинал. Три года приходил он через туннель к ней в дом. В ее постели ему было тепло и спокойно. Она никогда не жаловалась, никогда ни о чем не просила, только бы ему было хорошо. Но в тот вечер все разворачивалось иначе, чем всегда. Они обыкновенно предались любви, А потом она вдруг сказала, что уезжает во Флоренцию к родственникам. «У меня слабое сердце», — сказала она, — «и нет у меня больше сил сходить с ума от страха за твою жизнь. Мне все снится, что тебя убивают у меня на глазах. Карабинера ведь убили моего мужа перед его собственным домом. Пристрелили, как звери. Они... Все стреляли и стреляли, пока его тело не превратилось в кровавое месиво. «Мне снится, будто то же происходит с тобой». Она притянула к своей груди его голову. «Послушай, послушай, как бьется у меня сердце». И он услышал. Любовь и жалость захлестнули его, когда он услышал беспорядочные удары. Она плакала, а он... Молча гладил ее густые черные волосы. «Ты никогда раньше не боялась?» — сказал он. «Ничего ведь не изменилось!» Венера усиленно замотала головой. «Тури, слишком ты стал беспечный. Ты наделал себе врагов, опасных врагов. Твои друзья боятся за тебя. Твоя мать бледнеет. Стоит кому-нибудь постучать к ней в дверь. Рано или поздно с тобой что-нибудь случится». «Но сам-то я ведь не изменился», — возразил Гильяна. Венера снова заплакала. «Нет, Тури, ты изменился. Теперь ты так легко убиваешь. Я не говорю, что ты стал жестокий, ты просто потерял уважение к смерти». Гильяна вздохнул. Он видел, как она боится за него, и сам, не понимая почему, вдруг почувствовал великую грусть. «Что ж, В таком случае поезжай, — сказал он. Я дам тебе с собой денег, чтобы ты могла спокойно жить во Флоренции. Когда-нибудь все это кончится, и не надо будет убивать. У меня есть свои планы. Я не вечно буду в горах. Мама станет спокойно спать по ночам, и мы снова будем все вместе. Он видел, что она ему не верит. Утром, перед тем, как ему уходить, они снова со всем пылом страсти предались любви в последний раз.